Глава 34. Свидетельствует то, что произошло. Среда 8 июля. Вы хотите сказать, спросил инспектор настоячиво и явно раздражённо, что эта молодая леди сама обнаружила, что ошибалась во времени? Гарри покачала головой, а Уимси сказал: "Нет". "Ну, милорд, не думаю, что вы можете идти против показаний доктора". Я расспрашивал по этому поводу и других врачей. И все они утверждают, что здесь нет никаких сомнений. Вы не рассказали им всех фактов, тихо произнёс Уимси. И я не полицаю вас, добавил он мягко. Я сам только недавно задумался об остальном. Вы что-то говорили мне о крови, и это запало мне в голову. Гари, предположим, что мы опустим некоторые известные нам подробности об этом предполагаемом наследнике трона Романовых, Итак, первое. Герой наш знает, что очень сильно болел, так как ребёнком его сбили с ног на спортивной площадке. Второе. Ему уже в 21 год, видит с довольно длинной бородой. Третье. Молодой человек никогда не пользовался бритвой. Четвёртое. Он необычайно осторожен и боится пользоваться острыми предметами, а также ходить на приём к дантисту. В четверг, 18-го числа, он надевает перчатки, чтобы взобраться на скалу и не пораниться. Пятое. Фактически у него только одна коронка на зубе, чтобы любой ценой избежать его удаления. Шестое. Испорченный болезнью суставы периодически вызывают у него острые боли, и чтобы их облегчить, он принимал антиперин. Это средство жаропонижающее и болеутоляющее. Но ни при каких обстоятельствах он бы не пошёл к врачу, хотя и знал, что в конечном счёте все эти страдания сделают его коллегой. Седьмое. Любознательным полицейским доктором было замечено отсутствие трупных пятен после смерти. Восьмое. И следствие также установило, что главные жизненно важные сосуды были почти полностью обескровлены. Девятое. Я считаю, что в конце концов он мог бы унаследовать по женской линии и еще кое-что. Ну, помимо царской короны. Гарриет с инспектором пристально разглядывали написанные у имси за минуту или две до этого строчки. Затем Гарет рассмеялась. "Конечно", воскликнула она. "А я уж посчитала стиль этого послания несколько тяжеловесным для вас. Однако в качестве попытки импровизации это весьма удачно". Да я ничего не понимаю. Чего вы добиваетесь им этим, мур просказал Умпилки и затем подозрительным тоном добавил: Это что, розыгрыш? Ещё один шифр? Он схватил листок и провёл большим пальцем снизу строку. Вот, сказал он. Что вы тут начертали? Это загадка? Нет, это ответ, инспектор, сказала Гарет. Вы правы, Питер, вы правы. Вы должны быть правы. Это это многое объясняет. Я только не понимаю насчёт Антиперина. Да это, собственно, не так уж важно, но кажется верно. Я где-то читала об этом. И это передавалось по женской линии у Романовых? Может быть. Но не доказывает, что Алексис действительно принадлежал к роду Романовых, если вы это имеете в виду. Хотя не исключено, молодой Симмонс увидел что-то очень знакомое в его лице. Ну, возможно, фамильное сходство. Но вполне вероятно и другое. Тот факт, что у него это было, может придать некий оттенок давней традиции. Да что это означает это? спросил инспектор. Не дразните инспектора, Питер. Попробуйте прочитать заглавные буквы мистеру Умпилки, сказала Гарет. Ах, -э о! Вы взяли верх в вашей шутке, милорд, хотя Г Е М гемофилия. Что за чёртово понятие, хотя что-то знакомое. Это определённое состояние крови, объяснило имся. Оно возникает, когда чего-то там не хватает кальция, ну и тому подобного. Оно передаётся по наследству, подобно слепоте по женской линии и проявляется только или почти только у мужчин и через одно поколение. То есть это может скрыто покоиться в нескольких поколениях дочерей, а потом по какой-то зловредной случайности проявляется в сыне, родившемся от совершенно здорового отца. И видимо, совершенно здоровой матери. И насколько мне это известно, это неизлечимо. А что это такое? И почему вы думаете, что оно было у Алексиса? И что означает, если это у него было? Ну, это состояние крови, при котором она не способна сворачиваться должным образом. И если у вас имеется даже мельчайшая царапинка, вы можете истечь кровью до смерти. Вы можете умереть, если вам, например, удалить зуб, или вы при бритье порежешь себе подбородок. Даже если вам известно, как себя вести после этого, всё равно вы можете истечь кровью, как заколотя свинья, за ним многие часы. А если вы подвергнетесь падению или удару, то у вас возникнет от этого внутреннее кровоизлияние, которое вызывает огромные шишки и припухлости, и они мучительно болят. И даже если вы чертовски осторожны и аккуратны, у вас могут появиться беспричинные кровотечения в суставах. Это происходит время от времени и страшно болезненно, и доводит вас до дьявольской лихорадки. Отсюда, если я правильно помню, и антиперин. И кроме того, это, как правило, заканчивается потерей подвижности и делает человека полным инвалидом. «Конечно, у Царевича было такое заболевание», — сказала Гарриет. «Я читала об этом в тех самых книгах Алексиса, но по своей глупости ни разу не связывала с этим убийством». «Не знаю, что я понял сейчас», — сказал инспектор, — «если не считать того, что это объясняет, почему Алексис был такой осторожный и боязливый. Вы хотите сказать, что он действительно являлся членом какой-то там царской семьи и что большевики...» «Что-нибудь из этого при желании можно доказать или вовсе нельзя?» ответил Уинси. Но вы не понимаете, мой милый старый упрямец, что это полностью рушит медицинское свидетельство. Мы приурочили время его смерти к двум часам дня, поскольку кровь еще не свернулась. Но если Алексис страдал гемофилией, то вы могли бы ждать до второго пришествия, а его кровь не свернулась бы вообще. Следовательно, он мог умереть и в полдень. и в любое время суток. Фактически кровь могла закончить сворачиваться и спустя несколько часов. Всё зависит от того, в какой степени он был поражён болезнью. Но через какое-то время после смерти кровь просто вылилась из него. Бог ты мой, воскликнул он в пути, и он сел с раскрытым ртом. "Да", произнёс он, когда он немного пришёл в себя. "Вот загвоздка. Если он мог умереть в любое время, то как же мы докажем, что он умер в 12 часов?" очень просто. Во-первых, как нам известно, это должно было случиться позже, так как на это время наши подозреваемые имеют алиби. Как однажды сказал Шерлок Холмс, только человек с преступной инициативой желает создать себе алиби. Должен сказать, что этот случай уникален. Это единственный случай из всех, которые я когда-либо знал, когда убийца не знает времени, в которое он предполагает совершить убийство. Неудивительно, что это свидетельство на дознании Нанес ло Генри Велдону такой удар. Да, но инспектор, казалось, был взволнован. Всё, конечно, правильно с нашей стороны, но я хотел бы сказать, что нет доказательств, что это было убийством. Я хочу сказать, что вы сначала должны сказать, что было совершено убийство, прежде чем доказывать что-то ещё. Я хочу сказать, совершенно верно, откликнулся Уимси. В отличие от мистера Велдона, вы способны это определить. Ну послушайте, Если Алексиса видели живым на дороге между 10:30 и 11:30, а он был мёртв 2 часа, тогда он должен был умереть в течение периода, охватываемого этими альби. Это же очевидно. И я думаю, что мы должны подойти к этому чуть ближе. Джим Полок и его дед Азадачили нас, сказав, что они, кажется, видели человека лежащего на скале перед двумя часами дня. Но в этом случае он, возможно, был уже мёртв. Теперь нам известно, что весьма вероятно, что они говорили правду, поэтому нам не нужно воображать, что они являлись соучастниками преступления. Вы можете судить период, в который должна была произойти смерть, примерно на 2 часа. Скажем так, с 11:30, когда Алексей смог добраться до скалы, и примерно до 11:30, когда полоки впервые заметили тело. Вы хотели сказать с 10.30? Ну да-да, я ошибся. Это должно быть достаточно убедительно для вас, особенно когда вы сможете совершенно определенно установить, что орудие убийства находилось в руках одного из сообщников. Вы вряд ли сможете обнаружить, что бритву отослали откуда-то по почте, чтобы ее получил Велден? Мы пытались, но не сумели ничего обнаружить. Вот именно. Я не удивлюсь, если цель приезда Велдена в среду в Уилвер Комп было намерение взять бритву. Ведь это могло быть на дознании у корренера. Разве Алексис не рассказывал им об этой своей болезни? Если он считал, что она доказывает его происхождение от рода Романовых, не думаете ли вы, что он первым делом не упомянул об этом? О нет, совершенно ясно, что Алексис очень тщательно скрывал этот факт. Ведь он не говорит в пользу человека, который намеревается успешно руководить революцией. Что это такое, вдруг в любой момент слечь от страшного, болезненного и неизлечимого недуга? Нет. И это также не привлекло бы Феодору выйти замуж за человека, страдающего гемофилией? Нет. Бедняге приходилось все время трястись от страха, что это выйдет наружу. Да, теперь я понимаю. Абсолютно естественно, что человек постоянно начинает думать об этом. Если вы эксгумируете труп, сказал Уильямс, то весьма вероятно обнаружите характерные признаки утолщения в суставах, которые сопровождают это заболевание. И, думаю, вы раздобудете убедительные доказательства этого, пораспрошаив людей, знающих Алексея по Лондону и Америке. Совершенно очевидно, что у него была эта болезнь. Странно проговорила Гарет. Тот способ, которым было разработано всё это Велдоном и его компанией, им настолько сопутствовала удача в одном и так скверно всё получилось в другом